Голиаф бил пантеру железной палкой за кулисами, и из глубины пещеры неслось остерфенелое рычание. Морок, подползая, все же невольно посмотрел в сторону англичанина. Каждое движение морок, оказалось, было вызвано магнетическим призывом пристального взгляда держателя ужасного пари. Англичанин, С дьявольской улыбкой, с остановившимися глазами Задыхаясь и дрожа, почти падал из своей ложи Наступал решительный момент Я не могу смотреть, мне страшно Ладно, буду для тебя рассказывать Пантера разъяренно рыча, я слышу Искаля зубы, защищает вход в свое логовище. Морок ожидает подходящего момента, чтобы броситься на нее. «Перестань! Перестань! Страшно!» И вот, кажется, Морок готовится к прыжку. Вдруг Морок испустил дикий крик. На этот крик пантера отвечала таким ужасным ревом и бросилась с такой яростью на хозяина, что Адриена в ужасе от кинулась назад и закрыла лицо руками. Букет выпал у нее из рук, полетел на сцену и подкатился к пещере. Быстрый, как молния, уступая порыву любви и дикому пылу, Жальма одним прыжком был на сцене, выхватил кинжал и подобрал букет Адрианы. Зал замер. Пантера наступила задними лапами на Морока, а передними хотела обрушиться на принца, но это ей не удалось. Наклониться, броситься на колени и ударить кинжалом в брюхо зверя было для Джальмы делом одного мгновения. Пантера завыла и всей своей тяжестью обрушилась на юношу. О, господи, что с с кем с принцем? Пока ничего не разобрать. Только белое окровавленное платье. Окровавленное. Наконец Жальма вскочил, бледный, и с огнем дикой гордости в глазах, наступив ногой на труп пантеры и держа в руках букет Адриенны, он бросил на нее взгляд полный безумной любви. «Адриена, любимая!» В эту минуту Адриена почувствовала, что силы покидают ее. Только нечеловеческое мужество поддерживало ее до сих пор, позволяя до конца наблюдать за ужасными событиями этой борьбы. Она посмотрела с любовью в глаза принца и потеряла сознание.